Глава 17 Принцесса Елизавета, говоря в письме к повелителю османов, что она послала воззвание к русскому флоту, находившемуся в Ливорне, сказала правду. Действительно, еще за четыре дня до отправления письма к султану, 18 августа 1774 года, она набросала мысли для составления воззвания к русским морякам и написала письмо к графу Алексею Орлову. Запечатав то и другое в один пакет, она передала его новому своему любовнику, варварийскому капитану Гассану, который должен был доставить его в Венецию англичанину Монтегю. В письме к сэру Эдуарду Монтегю принцесса просила его доставить прилагаемый пакет графу Орлову и прислать ей денег, в которых она нуждалась. Монтегю взялся исполнить ее поручение относительно пересылки пакета, но денег достать не мог. Отвечая ей, он советовал быть как можно осторожнее с французскими офицерами, находившимися в Рагузе, присовокупляя, что французский резидент при Венецианской республике вдруг переменил тон и стал отзываться о принцессе чрезвычайно странно и, как кажется, делает это по приказанию Версальского двора». В манифестике, как называла принцесса бумагу, посланную к графу Орлову, набросаны были мысли, развить которые должен был сам граф Орлов в большом, в официальном, так сказать, манифесте, назначенном для флотского экипажа. Вот этот манифестик. В духовном завещании императрицы Всероссийской Елизаветы, сделанном в пользу дочери ее Елизаветы Петровны, сказано... «Дочь моя, Елизавета Петровна, наследует мне и будет управлять так же самодержавно, как я управляла». Принцесса Елизавета не могла доселе обнародовать всего манифеста, потому что находилась в заключении в Сибири, была отравляема ядом, словом, подверглась тысяче опасностей. Теперь, когда русский народ решился поддерживать законные права наследницы престола, Она признала благовременным торжественно объявить, что ей принадлежат права наследия, известные всей Европе. Духовное завещание, на котором основываются эти права, заключает в себе статьи, направленные к благоденствию народа русского. «Все верные наши подданные решились принять сторону Великой Княжны, находившейся в гонении со времени кончины матери ее, покойной императрицы Елизаветы Петровны». Сие и нас побудило сделать решительный шаг, дабы вывести народ наш из настоящих его злоключений на степень, подобающую ему среди народов соседних, которые навсегда пребудут мирными нашими союзниками. Мы решились на сие, имея единственную целью благоденствие Отечества и всеобщий покой. Божьей милостью мы, Елизавета II, принцесса Всероссийская, объявляем – Всенародно, что русскому народу предстоит одно из двух – стать за нее или против нее. Мы имеем все права на похищенный у нас престол и в непродолжительном времени обнародуем духовное завещание блаженной памяти императрицы Елизаветы Петровны и те, которые откажутся принести нам верноподданскую присягу, подвергнутся заслуженному наказанию» на основании законов, постановленных самим народом и восстановленных Петром I, императором Всероссийским. Вероятно, для того, чтобы скрыть до времени от Орлова настоящее свое место пребывания, принцесса под этим документом написала, что он посылается из середины Турции, а в письме сказала, что она находится на турецкой эскадре. К графу Орлову она писала следующее – Принцесса Елизавета Всероссийская желает знать, чью сторону примете вы, граф, при настоящих обстоятельствах. Духовное завещание блаженной памяти императрицы Елизаветы Петровны, составленное в пользу дочери ее, цело и находится в надежных руках. Князь Разумовский под именем Пугачева, находясь во главе нашей партии, благодаря всеобщей преданности русского народа к законным наследникам престола, имеет блистательные успехи. Ободряемые этим, мы решились предъявить права свои и выйти из печального положения, в какое поставлены. Всему народу известно, что принцесса Елизавета была сослана в Сибирь и потом перенесла много других бедствий. Избавясь от людей, посягавших на самую жизнь ее, она находится теперь вне всякой опасности, ибо многие монархии ее поддерживают и оказывают ей свое содействие. Торжественно провозглашая законные права свои на Всероссийский престол, принцесса Елизавета обращается к вам, граф. Долг, честь, слава, словом, все обязывает вас стать в ряды ее приверженцев». Видя отечество разоренным войной, которая с каждым днем усиливается, а если и прекратится, то разве на самое короткое время, внимая мольбам многочисленных приверженцев, страдающих под тяжким игом, принцесса, приступая к своему делу, руководится не одним своим правом, но и стремлениями чувствительного сердца. Она желала бы знать, примете ли вы, граф, участие в ее предприятии. Если вы желаете перейти на нашу сторону, объявите манифест на основании прилагаемых при статей. Если вы не захотите стать за нас, мы не будем сожалеть, что сообщили вам о своих намерениях. Да послужит это вам удостоверением, что мы дорожили вашим участием. Примодушный характер ваш и обширный ум внушает нам желание видеть вас в числе своих». Это желание искренне, и оно тем более должно быть лестно для вас, граф, что идет не от коварных людей, преследующих невинных. Мы находимся в союзе с империей атаманской, не вдаваясь в подробные рассуждения о нашем предприятии, торжественно, пред лицом всего мира возвестим о себе. О том, как похитили у нас корону, как хотели погубить нас, и как правосудный бог чудесным образом исхитил нас... Из рук врагов, посягавших на жизнь нашу. Нужным считаем купить, что все попытки против нас, которые бы в настоящее время враги наши вздумали предпринять, будут безуспешны. Ибо мы безопасно находясь в Турецкой империи, на эскадре его величества султана. Какое решение примете, выиграв, мы узнаем из реляций, которые будут вами опубликованы. «От вас зависит, встать на ту или другую сторону. Но можете судить, как высоко будем мы ценить заслугу вашу, если вы перейдете в ряды наших приверженцев. Мы бы никогда не решились отыскивать корону, если бы друзья покойной императрицы Елизаветы Петровны не умоляли нас о том. На основании законов...» «Считая себя вправе начать сие предприятие, мы тем паче считаем себя к тому обязанными, что видим несчастье целого народа русского, ввергнутого в бездну злоключений со времени кончины императрицы Елизаветы Петровны. Вы понимаете, граф, что мы не обязаны писать вам так откровенно, но мы полагаемся на ваше благоразумие и правильный взгляд на вещи». Они убедят вас, что причины, вызвавшие нас к действию, вполне законны и совершенно достаточны для того, чтобы возбудить русских к исполнению их долга перед Отечеством и перед самими собой. Их святой долг – поддержать права законной наследницы русского престола, которая стремится к нему с единственной целью – сделать счастливым страдающий народ свой. Вполне уповаем – Но на успех нашего начинания. Главное сделано. Остается лишь торжественно объявить о себе». «Уверенные в вашей честности, граф, имели мы намерение лично побывать в Ливорна, но обстоятельства тому воспрепятствовали. Неоднократно доказанная вами при разных обстоятельствах честность свидетельствует о прекрасном вашем сердце. Подумайте, граф, поразмыслите». «Если присутствие наше в Ливорно, по вашему мнению, нужно, уведомьте нас о том с подателем этого письма. Он не знает, от кого и откуда привезено им письмо, и потому можете ему доверить ответ. А чтобы не возбуждать его любопытство, адресуйте на имя господина Флотерана. Это мой секретарь». Завещание императрицы Елизаветы Петровны сделано в пользу одной ее дочери. В нем не упоминается о моем брате. Было бы слишком долго объяснять здесь причину этого. Достаточно сказать, что он в настоящее время предводительствует племенами, всегда верными законным своим государям и теперь поддерживающими права Елизаветы II. Время дорого. Пора энергически взяться за дело, иначе русский народ погибнет. Сострадательное сердце наше не может оставаться покойным при виде его страданий. Необладание короной побуждает нас к действию, но кровь текущая в наших жилах. Наша жизнь, полная несчастья и страданий, да послужит тому доказательством. Впоследствии делами правления мы еще более докажем это. Ваш беспристрастный взгляд на вещи, граф, достойно оценит сии слова наши. Если вы считаете благовременным... Распространение сущности, прилагаемого при всем манифестика, то располагайте им по своему усмотрению. Можете в нем прибавлять и убавлять, что хотите, но предварительно разузнайте хорошенько расположение умов. Если сочтете нужным переменить место вашего пребывания, сделайте это, ибо вы лучше знаете обстоятельства, могущие мешать успеху нашего предприятия. Удостоверяем вас, граф, что в каких бы обстоятельствах вы ни находились, во всякое время вы найдете в нас опору и защиту. Было бы излишне говорить о нашей к вам признательности. Она есть неотъемлемая принадлежность чувствительного сердца. Просим верить искренности чувств наших. Ни подписи, ни означения места и дня на этом письме не было.